«Надо же!» — думал я. «Неужели госпожа удача повернулась ко мне передом?» «Три мелких английска сами пришли ко мне в руки. но ну, не совсем сами, но это уже мелочи. Жаль только колдун пока не в моих руках, но ничего. Скоро мне притащат его голову. Я даже придумал, что с ней сделаю. Я попрошу одного мастера. Он мумифицирует ее и превратит в пепельницу». Мы, благодаря пропуску, спокойно проходили станции, и никто не задавал лишних вопросов. Почему на соседней ветке так просто не получалось, мне непонятно. Ладно, дело прошлое. Еще минут 15-20, и мы будем в Ганде. А еще через часов 5-6 я буду нежиться в горячей ванне. Тву, блин! Вдруг начал плеваться один из моих боевиков. Ты чего? удивился его сосед. Та да, тфу! может, какая-то в рот влетела! «А ты не разевай хлебало-то!» Заржал третий, и все стали ржать, как кони. Мы уставились на потерпевшего, и никто не видел, как из мелких трещин на противоположной стене стали вылетать полчища мелких насекомых. «Смотрите, это что!» Вдруг взвизгнул тот, указывая на стену. Я резко обернулся и увидел, как на нас накатывает черная волна чего-то мелкого и противного. Я хотел уже дать команду убираться, но мне в рот залетело сразу несколько мошек. Я подавился и стал кашлять. Вскоре машкара облепила нас. Нет, они почти не наносили нам вреда, просто набивались тысячами в рот, нос, уши и глаза. Мы выковыривали их, но им на смену приходили новые. Так продолжалось минут 15, и вот, наконец, нашествие этого гнуса закончилось. Мы еще отплевывались и приходили в себя, как вдруг по тоннелю прогорхатал голос. «Всем на землю!» а через несколько минут загрохотал уже пулемет. Я нырнул за тюбинг и бочком набрался до бокового ответвления. Я видел, что все залитые ослепительным светом мои люди гибли практически без сопротивления. Пулемет перестал грохотать, но за дело взялись несколько автоматов и, кажется, СВД. Я поразился. С какой точностью они поражали моих людей? «Как это?» — лихорадочно думал я. И вскоре получил ответ. В наступившей тишине я услышал голос. «Не бойтесь, ребятушки! Нас послал ваш дедушка, Федор Михайлович по прозвищу Колдун!» Я бы сейчас оскрежетал зубами, но побоялся, что меня услышат. «Откуда? Откуда мерзкий старик достал спецназ?» — думал я. «Судьба точно издевается надо мной!» Тем временем спецназ, освободив детей, поспешил ретироваться, так как со стороны Ганзы уже топали солдатские ботинки. Когда они приблизились, я, подняв руки, показался на свет. Начальник охраны, прибежавший с отрядом, узнал меня. Коршим, что тут произошло?» «На мой отряд напали, быстрее! Они не могли далеко уйти!» «Смеешься?» «А ну, ребята, похватали трофея бегом на станцию!» «Что?» «Немедленно выполняемый приказ! Я оплатил твои услуги!» «Ничего подобного! Ты оплатил поиск и задержание старика и трех детей!» А про спецназ, укокошивший без малого тридцать боевиков, речи не шло. «Но молчать!» — заорал он. «А то ляжешь рядом с ними!» «Я тебе это припомню». Процедил я сквозь зубы и побежал след за солдатами. Выскочив на станцию, я увидел местного начальника. «Эй, быстрее снаряжай погоню, пока не ушли!» — закричал я ему. «Что там произошло?» — спросил он своего помощника. «Похоже, две банды чего-то не поделили. Теперь одна банда почти полностью мертва», — сказал тот, подмигивая начальнику. «Почти?» — поднял бровь начальник. «Ага. Кроме вот этого отморозка». «Что?» — заорал я. «Ах ты ж сука!» Я перестал себя контролировать. Пелена ярости заволкла мне глаза, и я бросился на начальника охраны. Он даже дал себя один раз ударить. А потом на мой загревок опустился приклад автомата, и я вырубился. Пришел в себя в тесной темной камере. Голова болела нестерпимо, да и вообще все тело ныло. Видимо, меня неплохо отходили, пока я был без сознания. «Как же просто меня развели!» Усмехнулся я. «Спровоцировали. И на всех основаниях упекли за решетку. Но зачем они это сделали?» От размышлений меня отвлек скрежет ключа в замке. Дверь открылась, и в комнату вошел охранник с двумя стульями. Установив их перед решеткой, он удалился в комнату, и зашли начальник станции и начальник охраны. Они расселись на стульях и долго молчали. Я тоже не горел желанием поболтать. «Надо же! Какой он теперь неразговорчивый! А два часа назад заторал как резанный!» Усмехнулся начальник станции. Сразу видно отморозок. Откликнулся его помощник. «Ну что, Иван Пантелеевич, что будем-то с ним делать?» «Не знаю, Андрей Николаевич, за нападение на руководство станции штраф пять тысяч патронов или десять лет исправительных работ». «Того, что ты снял с моих ребят, хватит на десять штрафов», — прорычал я. «Выпускайте меня немедленно, иначе я вам не позавидую». «Надо же, заговорил», — поразился Андрей Николаевич. «Запел прямо». «Слушай, шкура, нет у тебя ребят». В тоннеле была перестрелка двух бандитских шаек. Когда мы прибыли, все было кончено. Мы собрали все, что смогли. Не пропадать же добро. Нашли также одного избитого бандита, тебя. Хотели подлечить, а он на начальство бросаться начал. Пришлось кутузку засунуть. Как тебе такая легенда? Ах, вы, сволочи! задохнулся я. Ну, берегитесь. Думаете, черкезон до вас не доберется? «Еще как доберется, и будете вы у меня друг друга сношать на потеху публики!» «Ай, какой сердитый. сплеснул руками ночи станции. «Не вступится за тебя черкизон, дурашка. Не нужен ты ему!» Лениво протянул начальник охраны. «Это мы еще посмотрим. Я председатель свободных предпринимателей. Меня все слушают. А ты знаешь, сколько стоит информация?» Вдруг спросил ночи станции. Я скажу, она стоит очень дорого. И твои так называемые друзья заплатили эти деньги не колеблясь. А знаешь, что они узнали? А узнали они, что твоих отморозков завалили, что сам ты в моих руках, без денег и без оружия, так что нет у тебя больше владений на Черкизоне. После небольшой драчки ими владеют другие. Ты нищий, Коршун, ты бомж. Отчаяние захлестнуло меня. Все, все пропало. Я сразу поверил этому уроду. Я сам поступил бы так же. Отобрать у ослабевшего конкурента все его имущество — это же как подарок судьбы. И теперь я унижен, растерзан и нахожусь на грани еще большего унижения. Сейчас меня закоют в цепи и отправят выгребать нужники по всему кольцу. Я гордый и надминный коршун превращаюсь в жалкого раба. И все из-за кого? Из-за треклятого колдуна, чтоб его крысы сожрали. на чего они ждут? Они ведь все получили. Поиздеваться захотели? Навряд ли. Думаю, им еще что-то нужно. Ну что, Коршун, я вижу, ты понял, в какое дерьмо вляпался. Но у меня есть к тебе предложение. Что вам от меня нужно? Тут же откликнулся я. Вот, теперь я вижу, что ты готов к сотрудничеству. А то ругался, угрожал. Говори быстрее, сволочь! А нужны мне... «Твои заначки, Коршун!» Наклонился к литке «Говори, где ты спрятал свое добро? И я отпущу тебя на все четыре стороны!» «Хабар мой приглянулся!» Оживился я. «Нет уж, не обломится тебе ничего! Так и знай!» «Все, он мне надоел!» Сказал Ночстанцы, вставая со стула. «Отдавай его своим дознавателям!» Я побледнел. Дознаватели Ганзы славились своей жестокостью. Я любил жестокость но не по отношению к моей персоне. «Вот ты и допрыгался, ублюдок!» Начальник охраны приблизился к решетке. «Завтра из тебя выжмут все до нитки, и ты мне расскажешь все, даже о том, как убил свою мамочку». Он плюнул мне в лицо и, резко встав, вышел вслед за начальником. Я утерся и стал думать, что делать дальше. «Признаюсь честно, мелькала мысль сдать все свои схроны, но часть меня понимала. Меня убьют сразу после того, как обчистят». Вскоре в кутузку зашел охранник. Он принес дурно пахнущую еду из стакан ржавой воды. Эй ты! позвал я его, действуя по наитию. Подойди, пожалуйста. Чего тебе? Хмуро спросил он. Хочешь разбогатеть? А кто не хочет? Оживился он. Закрой двери и подойди. А я тебе расскажу про свой схрон. Чего это я должен двери закрывать? Напрягся недоумок. «Нет, но если ты хочешь с кем-то делиться, то оставляй ее открытой. Все, а больше всего твои начальники только обрадуются». Охранник поспешил закрыть дверь и приблизился ко мне. «Говори, у меня есть хрон. Там шесть тысяч патронов и кое-какая амуниция». Понизим голос начал я. «Если ты передашь Нечеркезон весточку одному человеку, то этот схрон твой». «Э, нет, сначала пульки, потом весточка». Хорошо. Я дам тебе координаты малого схрона. А как передашь весточку второго? Не, ну блин, а потом ты обманешь. Не обману. Да если и обману, то все равно получишь три тысячи пуль на халяву. Тугадум какое-то время чесал затылок. Я уже начинал беситься, как вдруг он сказал. Хорошо. Давай координаты. Я сделал вид, что тянусь к воротнику куртки. Ох, блин. Не могу дотянуться. Хорошо ваши меня отделали. «Ха! Это они умеют!» «Что достать-то и откуда?» «В Зашита калька. На ней зашифрованы все мои записи». Он подошел к решетке и, наклонившись, стал шарить у меня на груди. Для него было потрясением, когда он почувствовал, как безвольная рука избитого до полусмерти мужика вдруг схватила его стальной хваткой за грудки. Вторая ухватила его за горло, и, останавливая крик, стала дробить кадык и трахею. Он захрипел. Глаза выкатились из орбит. Он ухватился за горло, а я стал наносить ему в лицо удар за ударом, вымещая на нем всю свою досаду и ярость. Через пару минут у меня в руках была безжизненная кукла с разбитой в дребезги физиономией. Теперь следовало действовать быстро. Первым делом я нашарил у охранника ключи и отпер дверь клетки. Затем переоделся в его одежду. Она была немного заляпана кровью, но я замыл ее водой из кружки. Потом... Засунув труп в клетку, я запер ее. Проверил, чтобы ничего меня не выдавало хоть бы на какое-то время, и вышел из карцера. На станции была ночь. То есть основное освещение потушено, и большинство людей спали. На мое появление никто не обратил внимания, и я незаметно двинулся к противоположному краю платформы. И вот я уже неподалеку от нужной мне двери, но ее охраняют. Я прижал к рту платок и побежал к охраннику. «Андрей Николаевич у себя?» Будто запыхавшись, спросил я. У себя, а тебе-то что? Нахмурив брови, спросил тот. Бегом за Иваном Потелевичем, беда у нас. Что случилось? Да помнишь, вчера бандики стреляли с туннеля в сторону шарашки. Один только выжил? спросил я, посчитав, что вряд ли начальство посвятило свои планы подчиненных, и легенда, которую они мне озвучили, была для всех. «Ну?» стал торопить меня охранник. Так вот, этот выживший сказал, что перед перестрелкой. На них напали какие-то мошки. Ну и что? А то меня с напарником отправили следить за рабочими, которые должны были жечь тропы. И что? Охранник уже сгорал от нетерпения и тревоги. Из тропов полезли какие-то черви и стали впиваться в руки рабочим. Я оставил напарника защищать от них ход в туннель, а сам бросился за подмогой. Нифига себе! Раскрыл рот этот обалдуй. «Стой здесь сейчас доложу? Апантелевич! «Его звать нужно!» «Да не, не нужно. Здесь он с Андреем Николаевичем разговаривает». Он открыл дверь и зашел в комнатку. «Там охранник, говорит, мерзость какая-то полезла». «Ты чего несешь?» Из-за стола стал длинный очкарик. Но тут охранник окнул. Его глаза выпучились, изо рта потекла кровь. И он рухнул под ноги ошарашенному очкарику. Когда он поднял глаза, то увидел меня, аккуратно закрывающего за собой дверь. «Этот очкарик прекрасно знал меня». Он пытался выдавить из себя хоть звук, но от ужаса не мог даже вздохнуть. Я приложил пистолет к губам и, показав им на табурет, заставил его сесть. Затем присел рядом с трупом, вытащил у него из-под лопатки нож и вытер его о куртку трупа. «Сейчас ты зайдешь к хозяину и скажешь, что к нему курьер». «И без лишних движений, понял». Тот так часто закивал, что у него слетели очки. «Пошел!» Я ткнул его пистолетом в бок. Он открыл дверь и проблеял. «К вам, курьер!» «Что?» — рыкнул начальник станции. Ку «Курьер!» Промямлил донщик и влетел в комнату, подталкиваемый мной. «Что происходит?» Запоздало вскочил начальник охраны, протягивая руку к обуре. Но дверь уже захлопнулась. Не страшаясь больше нашуметь, я сделал два выстрела, и руки Ивана Пантелеевича повисли, как две плети. Еще два выстрела, и Андрей Николаевич тоже обезоружен. Еще одна пуля легла между глаз очкарика, и наступила тишина, прерываемая только стонами раненых. «Ну что, сволочи, не ждали?» «Говорил я вам, что вы дорого заплатите за то, что сделали со мной. Час вместе настал!» Зревев на меня бросился начальник охраны. Он собирался припечатать меня к стене, но я успокоил его ударом рукояти пистолета по загривку. Потом подошел к перепуганному начальнику станции. Ударив пару раз пистолетом по лицу, Я привязал его безвольное тело к стулу. То же самое сделал и с его товарищем. Затем я выяснил все, что мне было нужно, и покинул помещение. На следующее утро начальник ночной смены, придя на доклад, обнаружил залитой кровью комнате двух еще живых людей. Я же тем временем шел по тоннелю. За моими плечами висел рюкзак с кем-защитой. К нему были приторочены СВД и калаш. О да, в оружейке найдут еще один труп. Через 20 метров я свернул у шахты и, переодевшись, вышел на поверхность. Стояла чудная летняя ночь. Три раза Ха, прошедший недавно ледяный дождь, налепил на стены домов причудливые барельефы. Дорога под ногами была довольно скользкая, но шипованные накладки на ботинках надежно удерживали ноги. Ночной разрушенный город был похож на руины древней и величественной цивилизации. Впрочем, он ими и являлся. Только цивилизация эта сама себя уничтожила, но и по делам. На фоне рассвета полуразрушенные дома оказались исполинскими животными, а некогда широкие улицы превратились в тропинки ими оставленные. Я торопился. Как только взойдет солнце, мне придется остановиться. Ослепительный свет – выезд мои привыкших к полутьме глаза, а дневные твари гораздо опаснее ночных. Надо сказать, это не первая моя вылазка на поверхность, так что с неудобством химзы и противогаза я уже смирился. И опасности, подстерегающие, сталкера мне также знакомы. Местность между Октябрьской и Профсоюзной была не раз исхожена сталкерами почти всех группировок. Серьезных опасностей замечено не было. Для несерьезных я был слишком хорошо вооружен. Двигался быстро. Всего лишь раз переждав, пока небольшая стая мутировавших псов пробежит вдалеке. К утру я был в окрестностях разгуляя. Пора искать ночлег. Точнее, дневку. Уже подходя к перекрестку вдруг услышал из-за поворота крик, а через секунду на меня выскочил обезумевший оборванец. Я чуть было не нажал на спусковой крючок, как вдруг узнал в оборванце дрона. Одного из тех, кого отправил за головой колдуна. Судя по его виду, их миссия не увенчалась успехом. Дрон, увидев меня, остановился и вытаращил глаза, легонько при этом поскуливая. «Где Хват?» — спросил я его. Он только вращал глазами и мычал но красноречивый жест показал, что тому свернули шею. «А второй?» И следующей пантомимы стало понятно, что его разорвали. «От кого бежишь?» Задал я следующий вопрос. Он начал испуганно оглядываться и хотел было заорать, но я врезал ему прикладом в живот, и тот ахнув затих. «Жить хочешь?» Он часто закивал. «Тогда следуй за мной, чтоб не звука, а то сам пристрелю». Не дожидаясь ответа, Я направился к почти целому зданию на другой стороне улицы. Зайдя во двор, я вошел в угловой подъезд. На третьем этаже обнаружилась все еще целая металлическая дверь, с выбитым, конечно, замком. Сталкеры давно уже очистили этот район, но в отличие от других, эта дверь нормально закрывалась. Внимательно обшарив все уголки квартиры и не найдя ничего подозрительного, я загнал дрона в санузел, закрыл входную дверь, а у порога входной двери в квартиру установил растяжку. Когда я вернулся, дрон сидел на унитазе и вращал глазами. Его челюсть дрожала, а пальцы теребили одежду. Нужно было приводить его в чувство, иначе был он мне бесполезен. Я снял с пояса флягу с универсальным лекарством и сунул ему в руки. Тот прильнул горлышку и стал хлебать спирт, как обычную воду. Пришлось даже отбирать ее силой. «Ну что, полегчало?» — спросил я после некоторой паузы. В глазах безумца прояснилось. Движения стали менее нервными а напряженное тело расслабилось. «А-а-а-а!» — произнес он. «Хорошо. Рассказывай, что произошло». Он, заикаясь, стал рассказывать про свои злоключения. Из его сбивчивого рассказа я понял немногое. Узнал, что проклятый колдун опять избежал смерти. Стал догадываться, откуда взялся этот триклятый спецназ. А главное, я теперь знал, где они сейчас находятся и откуда выйдут на поверхность. То, что они направятся в какое-то тайное место на поверхности — Не оставляло сомнений. «Что ж, я опять обладаю необходимой информацией. Нужно только грамотно ей воспользоваться. А сейчас необходимо отдохнуть». Я приковал дрона к трубе. Не хватало еще со свободным сумасшедшим в одной комнате спать. Сам улюкся в ванную и отключился.